Летом меня отправляли в странный пионерлагерь, расположенный совсем рядом с домом. Он помещался в здании интерната для глухонемых, которых на лето, надо думать, вывозили на север. В палате пионерлагеря я развлекал более сильных и наглых ребят своим небольшим даром. Надо сказать, что я был слабосильным мальчиком. Сперва родители надеялись, что мой рост и сила лишь временно зависли на какой-то небесной таможне, и я еще наверстаю свое. Но к шестому примерно классу стало окончательно ясно, что папа создал не Голиафа, а очередного Давида. Мудрый Фрейд не зря говорил, что анатомия — это судьба. Мой имитационный талант оказался единственным противовесом жестокому приговору природы. Но все-таки противовес существовал. И гопники с гегемонами били меня не слишком часто. Я умел их развлечь. Сперва я просто читал заученные наизусть военные сводки, пестрящие дикими географизмами. В темной палате они звучали непобедимыми азиатскими заклинаниями. Но постепенно это наскучило моим слушателям, и я начал импровизировать. И вот здесь выяснились удивительные особенности моей магической речи. Любая из страшных историй, которые дети рассказывают друг другу в темноте, приобретала в моем исполнении иное качество и пугала даже тех, кто обычно смеялся над страшилками. Мало того, самые простые слова, обращенные к моим товарищам по палате в темный час после отбоя, вдруг наполнялись жутким, многозначительным смыслом, стоило мне произнести их голосом Левитана. Любой этнограф, знакомый с особенностями евразийского детства, знает, что в подростковой среде соблюдаются строгие социальные протоколы, нарушения которых чреваты такими же последствиями, как неуважение к тюремным табу. Но моя волшебная сила ставила меня выше подобных правил. В минуты имперсонаций я мог, как тогда выражались, бакланить без всяких последствий, говоря что угодно кому угодно, и с этим смирялись, как бы почитая сошедшего на меня духа. Разумеется, я не ставил подобных экспериментов в своем обычном худосочном качестве, когда в палате становилось светло. Была, впрочем, одна досадная проблема, о ней я уже упоминал. Некоторые ребята обладали иммунитетом к моей магии. Мало того, я их смешил. Обычно это были москвичи, занесенные к нам потоками арктического воздуха. Причина была в моем одесском выговоре он казался им смешным и несовместимым с грозным смыслом произносимых слов. В такие минуты я ощущал нечто похожее на трагедию поэта, которому легкая картавость мешает обольстить свет чарами вполне гениальных строк. Но москвичей среди моих слушателей было мало, и некоторые из них такие падали под ударами темных крыл моего демона, так что по этому вопросу я переживал не особо. С одним из москвичей я даже подружился. Его звали Влад Шмыга. Это был толстый, мрачный парень с очень внимательными глазами и вечно потным ежиком. Мне льстило, что он был одним из тех северян, кто не смеялся над моим выговором, а его, несомненно, впечатлял мой талант. В нем было что-то военно-дедомовское, только его хотелось назвать не сыном полка, а сыном заград отряда. Его любимым эпитетом было слово «убогий», применявшееся ко всему от погоды до кинематографа. Кроме того, у него было необычное хобби. Он вел досье на каждого мальчика из нашей палаты в общей тетради, которую хранил в мешке с грязным бельем под защитой нескольких особо пахучих носков. Мне он ее доверительно показал, когда мы курили сырые ростовские сигареты в кустах возле столовой. Про меня там было написано следующее. семён Левитан. Обладает умением говорить голосом загробного мира, отчего ночью делается страшно.